Глава 23. Почему Болгария купила во Франции дом для русского иммигранта? Что делал депутат Думы Павел Милюков на Балканах? В середине 1913 года два русских парохода безвозмездно перевезли болгарских эмигрантов из Константинополя в Бургас. Суда были предоставлены при содействии депутата Российской Государственной Думы Павла Милюкова. После окончания Балканских войн в Болгарию хлынули тысячи беженцев. Немного о Балканских войнах. Так называют две войны, произошедшие накануне Первой мировой. В 1912-1913 годах в одной из них Балканский Союз в составе Болгарии, Греции, Сербии и Черногории отвоевала у Османской империи большую часть ее европейских территорий. Но вскоре противоречия между победителями привели к началу войны между Болгарией с одной стороны и Сербией, Грецией, Румынией, Черногорией и Турцией с другой. Болгария проиграла и лишилась большей части своих приобретений в Первой войне. До конца 1913 года страна приняла более полумиллиона беженцев, испытывающих унижение в победивших странах. Их страдания не были бы широко известны, если бы не Павел Милюков. В то время депутат Государственной Думы Российской империи, историк Павел Милюков был членом комиссии фонда Карнеги по балканским войнам с российской стороны. Восемь членов комиссии были признанными учеными, политиками, журналистами из разных стран. Они были направлены на расследование причин болгарских войн, а также преступлений, совершенных на территории Македонии. Благодаря докладу комиссии мир узнал о геноциде, которому подверглись массы беженцев. Павел Милюков – автор трех глав этого рассказа. Первая – о предыстории Балканских войн, вторая – о событиях в Одринской фракии и на сербско-болгарском фронте, и третья – об истреблении и ассимиляции народностей в Македонии сербским и греческим режимами. Параллельно с работой над докладом комиссии фонда Карнеги, русский ученый начал публиковать свои статьи на ту же тему в российской газете «Речь» органе партии кадетов, лидером которой он являлся. Его наблюдения о поездках по Македонии регулярно появляются в церковной газете и перепечатываются крупными европейскими изданиями. Здесь следует отметить, что он отлично знал Македонию, пересекал ее много раз вдоль и поперек еще в конце XIX века. Милюков приводит статистические данные из болгарских уездов, захваченных сербскими и греческими войсками. Беспристрастные цифры, опубликованные русским профессором, доказывают, что на территориях, на которые претендуют сербы и греки, проживает основное болгарское население. Например, в районах, контролируемых Белградом, Проживают 49 224 серба и 467 012 болгар. Аналогично обстоят дела и на оккупированных Грецией территориях 49 198 греков и 123 626 болгар. Статистика, которую предоставляет Милюков, показывает первопричину огромного потока беженцев. Он указывает, что преследуя болгарское население, Сербия и Греция меняют этнический состав территорий, на которых болгары были подавляющим большинством. Милюков пишет, что вытеснение болгар из Македонии является главной задачей сербских войск, оккупировавших эти территории. Болгарское население вынуждают отказаться от своей церкви, своей общины, своего языка. Были закрыты все болгарские школы, изгнаны все духовные лица, а на их места в церквах посажены просербские священники. Даже турки в эпоху Османской империи не относились к болгарам так, как сербы. Сербия и Греция не признали фактов, приведенных в публикациях Павла Милюкова, и не признают выводов комиссии фонда Карнеги. В самой России Милюков также подвергался осуждению за категоричность, с которой критиковал сербов и защищал Болгарию. Политические противники – Обвиняют Милюкова в том, что его участие в комиссии фонда Карнеги ухудшило отношения России с Сербией и Грецией. «Я защищаю правду», — ответил тогда Милюков. Почему лидер русских кадетов занимался болгарскими проблемами? Павел Милюков прекрасно знал историю Балкан когда в 1877 году началась русско-турецкая война, он записался на курсы истории славянских народов. В 1882 году окончил историко-филологический факультет Московского университета. Был учеником историков Ключевского и Виноградова. В 1886 году, В 1895 годах Милюков – приват-доцент Московского университета. Читает лекции. От преподавания в университете он был отстранен в 1895 году департаментом полиции из-за, цитата, «крайней политической неблагонадежности» и выслан в Рязань. Там он начал работу над очерками по истории русской культуры участвовал в археологических раскопках. В 1897 году Милюков был приглашен в Софийский университет. Ему предоставляют жилье и назначают 18 тысяч левов годового оклада, заметную для того времени сумму. В Софийском университете Милюков преподает всеобщую славянскую историю, историю Рима. Свободное время он активно изучает турецкие и болгарские языки, принимает участие в археологических раскопках в Македонии и Албании. Любопытно, что на археологическом раскопе вокруг небольшой церкви в Охреде, древней болгарской столице, Милюков находит мраморную плиту X века с текстом на староболгарском языке. Находка – оказалась одной из старейших обнаруженных надписей на кириллице. Она была выбита по велению болгарского царя Самуила. Найденная мелюковым плита сегодня хранится в Национальном историческом музее Болгарии. Ученый проводит в Болгарии всего два года, но за этот период отлично изучил страну и психологию болгар. Позже в своих воспоминаниях он писал, что освободив Болгарию, Россия захотела управлять ею как своей губернией, не считаясь с менталитетом народа. Он видел, что болгары были благодарны России за освобождение от османского ига, но при этом хотели сами определять свою дальнейшую судьбу. 6 декабря 1899 года в день Святого Николая Милюков был приглашен на прием в Российское посольство по случаю именин императора Николая II. Он посетил церковный молебен, но на прием в посольство не пошел. Российский посол Юрий бахметев воспринял это как оскорбление и настоял на увольнении Милюкова из университета. Вернувшись в Россию, Павел Милюков посвятил себя политической деятельности. В 1900-е он неоднократно посещает США, читает лекции в Чикагском университете и Бостоне. В 1904 году принимает участие в Парижской конференции российских оппозиционных партий. После кровавого воскресенья 9 января 1905 -го года Он вернулся в Россию и полностью погрузился в политические события, происходящие на родине. В октябре 1905 года Милюков стал одним из учредителей центристской конституционно-демократической партии, кадетов, и в 1907 году возглавил ее. В 1907-1917 годах он член Государственной Думы третьего и четвертого созывов. Много выступал в Думе по внешнеполитическим вопросам, в частности, по ситуации на Балканах. В 1913 году, как говорилось выше, был членом в комиссии фонда Карнеги, ставившей целью урегулирования ситуации на Балканах. Проводил в комиссии проболгарскую политику. Весной 1917 года Милюков занимал пост министра иностранных дел в первом составе Временного правительства. После Октябрьской революции был вынужден эмигрировать во Францию. С 1921 по 1940 год он редактирует выходящую в Париже газету русской эмиграции «Последние новости», а в 1937-39 годах журнал «Русские записки». Софии не забыли о заслугах Милюкова. Еще в конце 1920-х годов болгарские власти выделили 270 тысяч золотых левов, на которые оставшемуся без средств профессору купили дом на юге Франции. Милюков жил там до своей кончины в 1943 году. Но после 1944 года, когда к власти в стране пришли коммунисты и она попала в советскую сферу влияния, улицы и площади в Болгарии, носившие имя Павла Милюкова, были переименованы. Имя человека, сделавшего так много для Болгарии, погрузилось в забвение. Почти полвека о Павле Милюкове вспоминали только историки, причем в узком кругу. Только после 1990 года улицам в Сливяне и Варне было возвращено его имя. Но за пределами круга историков имя Павла Милюкова в сегодняшней Болгарии уже мало кому известно.